Спирия. Джейсон Мозберг. Моя грязная Калифорния. Посвящается реке, моему напарнику по исследованию потрясающего штата Калифорния. В оригинале, видимо, игра слов. Часто использующийся в английском языке state означает не только штат, государство, земля, но и состояние, ситуация, устройство. Пролог. Подкаст Моя грязная Калифорния должен был выйти в эфир в ноябре 21 года, но в последнюю секунду руководители Boxcar Media его отменили из-за двух поданных судебных исков и начавшегося расследования ФБР. В сеть попал небольшой отрывок из первого эпизода. Ниже приводится его расшифровка. Помню, я где-то читал, что лучшие калифорнийцы те, которые приехали сюда из других мест. Я из Детройта переехал в Лос-Анджелес в надежде попасть в киноиндустрию и снимать фильмы, а в итоге стал записывать разговорные подкасты. Я никогда не планировал делать подкасты о реальных преступлениях, но мое мнение изменилось, когда я попал на сайт Марти Морелла "Моя грязная Калифорния". Кто такой Марти Морол? Не хотел бы назвать его искателем приключений. Марти не искал приключений. Он изучал и документировал жизнь. Трудно провести границу между моим интересом к самому Марти и к его видению Калифорнии. Калифорния очаровал меня с первого взгляда. Золотой штат может похвастаться девятью природными заповедниками, будь он страной, считался бы пятой экономикой мира. 20 тысяч квадратных миль пустыни, семь сотен миль побережья Тихого океана и горы Сьерра-Невада. Тут есть всё: от секвойных лесов до пустыни Мохаве. Это родина киноиндустрии, интернета, персонального компьютера и скейтборда. Хотя штат ассоциируется в первую очередь с такими крупными городами, как Лос-Анджелес, Сан-Диего и Сан-Франциско, в нем самый высокий уровень сельскохозяйственного производства среди всех штатов США. У нас самые массивные в мире деревья, самые высокие в мире деревья и самые старые в мире деревья. Я очень люблю этот штат, честно. Однако порой Калифорния выглядит как новомодный товар который маркетологи, стремясь продать, пытаются вписать в какие-то рамки. Калифорния такое место, где человек, прежде равнодушный к флоре, вдруг начинает любить полевые цветы. Но под бесспорной красотой Калифорнии скрывается мрачная история. История о том, как складывалась ее судьба. Интернирование японцев. Интернирование здесь, перемещение в концентрационные лагеря коснулась проживающих на западном побережье японцев во время Второй мировой войны. Лос-Анджелесский бунт. Беспорядки весны 1992 года, вызванные избиением чернокожего мужчины Родни Кинга полицией. Калифорнийский закон о землях иностранцев 1913 года. Закон, запрещал иммигрантам покупку и долгосрочную аренду земли, был направлен прежде всего против японцев, но коснулся и фермеров других азиатских национальностей. американо мексиканская война. 1846-1848 годы. Facebook. Иногда я думаю, что в Калифорнии никогда не заканчивалась эпоха золотой лихорадки. Золото просто заменили другими сокровищами кинофильмами славой, океанскими волнами, венчурным капиталом, молодостью, вином, любовью, религией технологиями. Наверное, я и сам участник этой вечной погони за деньгами. Впервые переехав в Лос-Анджелес, я обнаружил, что здесь никто не ходит в боулинг. Все слишком заняты. Марти Морроу занимался всем, чем тут можно заняться. Он исследовал каждый дюйм Лос-Анджелеса, каждую трещинку и щелку штата Калифорния, и все задокументировал в сотнях видеороликов, тысячах фотографий, очерков и постов в блоге. Даже если бы он не писал ни о каких преступлениях, я все равно захотел бы сделать подкаст о Марте. Но он писал о преступлениях. Я думал, что убийства будут самой пугающей частью моего подкаста, однако это было до того, как я узнал о доме Пандоры